Глава седьмая Башня Мерлина Так как я был второй особой в государстве и был облечен политической и всякой другой властью, то мне воздавались подобающие моему положению почести. Одели меня в платье из шелка и бархата, шитое золотом, потому очень тяжелое и неудобное, но, конечно, по необходимости я скоро привык к нему. Я был помещен в замке в лучших комнатах после королевских. В них было душно от шелковых занавесей, кричащих цветов, но на каменном полу вместо ковра лежал камыш всех сортов. Что же касается самых элементарных удобств, то они отсутствовали. Массивные дубовые стулья, украшенные резьбой, были, пожалуй, и красивы, но сидеть на них можно было только разве в наказание ни мыло ни спичек ни зеркало здесь не знали вместо последнего употребляли металлические листы но смотреться в них можно было с таким же результатом как ведро с водой и ни одной хромолитографии я сам несколько занимался этого рода искусством когда был на заводе и привык считать его частью самого себя Мне прямо больно было смотреть на всю окружающую меня великолепную пышность и на мертвенно-холодные голые стены. Я вспомнил нашу незатейливую квартирку в Гартфорде, где не было ни одной комнаты без хромолитографии, или, по крайней мере, без трехцветной картины Бог да благословит наш дом, висящий над дверями. В гостиной у нас висело девять хромолитографий. А здесь, даже в моей громадной приемной комнате, не было ничего похожего на картину, за исключением разве чего-то вроде большого одеяла, тканного или вышитого, местами заштопанного. Не было ни одной живой краски и ни одной человеческой фигуры на этом произведении искусства. Что же касается соразмерности то сам Рафаэль нашел бы ее ужасной даже после своей кошмарной картины, которую именуют «Знаменитый картон Хамптонского двора». У него есть и еще несколько странных картин. Вообще для меня совершенно непонятно значение искусства Рафаэля. Он писал, как птица поет. Все его картины пресны и несообразны. В замке не было также ни звонков, Ни слуховой трубы, у меня было очень много слуг, которые постоянно торчали в передних, но когда они были мне нужны, я должен был идти и звать их. Не было ни газа, ни свечей. Бронзовые чашки, до половины наполненные скверным маслом с горящей тряпкой, плавающей в нем, было все, что считалось освещением. Много таких чашек висело по стенам, и их свет только слегка разрежал ночную темноту. Если нужно было выходить куда-нибудь ночью, то слуги провожали с горящими факелами. Не было ни книг, ни чернил, не было стекол в отверстиях, которые назывались окнами. Ведь, кажется, пустяковая вещь стекло, а и оно становится важным, когда его нет. Но больше всего чувствовалось отсутствие таких необходимых продуктов, как чай, сахар, кофе и табак. Мне представлялось, что я другой Робинзон Крузо, попавший на необитаемый остров с более или менее прирученными животными вместо обыкновенного человеческого общества. Чтобы сделать сносным свое существование, я должен был изобретать, выдумывать, создавать. Я должен был напрягать мозги и действовать руками, вообще преобразовать окружающую меня обстановку. Но это было мне по вкусу. Только одно беспокоило меня вначале — слишком уж много интереса возбуждал я в народе. По-видимому, все население желало меня видеть. Скоро, конечно, стало всюду известно, что затмение перепугало британский народ до смерти, что пока оно продолжалось, вся страна от одного конца до другого была в паническом ужасе. Все монастыри, церкви и отшельнические кельи были переполнены бедными молящимися и плачущими созданиями, которые думали, что пришел конец света. Потом начали доходить до всех слухи, что виновником ужасного события был иностранец, могущественный чародей при дворе короля Артура. Он задул солнце как свечу, когда ему угрожали смертью но потом снял чары, за что теперь его все почитают и прославляют как человека, который своей властью спас землю от разрушения и людей от голодной смерти. Если же теперь представить себе, что не было не только ни одного человека, не верящего во все это, но даже хотя бы сколько-нибудь сомневающегося, то вы поймете» что каждый человек стремился с собственными глазами увидеть такого удивительного чародея. Обо мне только и говорили. Все остальное было забыто. Даже король вдруг отодвинулся на второй план. В продолжение дня и ночи пребывали послы и делегаты отовсюду. Простой народ толпами шел по дорогам. Более двенадцати раз в день я должен был выходить и показываться толпе с почтением и благоговением, взирающей на меня. Это становилось тяжело и утомительно, хотя нельзя сказать, чтобы не было приятно слыть такой знаменитостью и быть предметом поклонения и обожания. Мерлин зеленел от зависти и досады, что тоже доставляло мне немалое удовольствие. Одно только было для меня непонятно — Никто не просил моего автографа, я говорил даже по этому поводу с Кларенсом, но, боже мой, чего мне стоило объяснить ему, в чем тут дело? Поняв, наконец, о чем я говорю, он сказал, что во всей стране никто, кроме разве десятка монахов, не умел ни читать, ни писать. Во всей стране подумайте только. Было еще одно обстоятельство, которое несколько смущало меня. Весь собирающийся сюда люд, конечно, ждал от меня нового чуда, и это было вполне естественно. Приятно иметь возможность похвастаться своим далеким домашним, что видел собственными глазами человека, которому повинуется небо. Приятно возвеличиваться этим в кругу своих соседей и возбуждать в них зависть. Но насколько увеличится все эти удовольствия, если удалось еще увидать и чудо, совершенное таким удивительным человеком? Настроение было повышенное и напряженное. Впереди имелось еще затмение луны, и я знал число и час его, но до него было еще очень далеко, два года. Я дал бы ему прекрасные привилегии, если бы оно поторопилось так как на него был теперь большой спрос. Было очень досадно, что оно произойдет тогда, когда никто им не сможет воспользоваться так, как воспользовался бы я теперь. Если бы оно должно было быть через месяц, я сумел бы провести время до него и подготовить всех к новому великому чуду, Но теперь я не видел решительно ничего, на что мог бы рассчитывать, как на подспорье моей репутации. А между тем Кларенс уже не раз говорил мне, что Мерлин возбуждает народ против меня, называет меня шарлатаном, который только обманывает людей и не может сделать никакого чуда. Нужно было действовать, и я обдумывал план. Пользуясь данной мне властью, Я заключил Мерлина в башню, в то самое подземелье, в котором сидел сам. Затем я возвестил через Герольдов с барабанным боем, что буду занят две недели разными государственными делами, а в конце этого срока я в одну минуту сожгу каменную башню Мерлина огнем с неба и пусть остерегаются все распространяющие обо мне дурные слухи, а также и слушающие их. Кроме того, предупреждаю всех, что только одно это чудо намерен я совершить пока. Если же оно окажется недостаточным и будут снова роптать, я превращу всех недовольных в лошадей и заставлю их работать. Спокойствие восстановилась. Я отчасти посвятил в свою тайну Кларенса, который должен был помогать мне в работе. Я сказал ему, что чудо, которое я намерен совершить, требует некоторых приготовлений, но предупредил его при этом, что внезапная смерть грозит всякому, кто будет рассказывать об этих приготовлениях. Такое предостережение, конечно, должно было несколько охладить его охоту к болтливости. Потихоньку мы сделали несколько хороших бушелей из хорошего минного пороха. Затем с помощью подчиненных мне воинов я устроил громоотвод и проволоки. Старая каменная башня была уже в сущности разваленной, но очень массивной постройки. Она сохранилась еще с римских времен, и ей насчитывалось не менее четырехсот лет. Блющ обвивал ее от основания до вершины, как чешуйчатая кольчуга, и, несмотря на грубость формы, она была очень красива. Стояла она на уединенной возвышенности, в полумиле от замка, но была хорошо видна из него. Работая по ночам, мы начиняли башню порохом, мы клали его даже в стены, которые в основании были около пятнадцати футов толщиной. В каждое отверстие было всыпано не менее гарнца пороха. С таким количеством пороха можно было бы взорвать лондонскую башню. На тринадцатую ночь мы укрепили громотвод на целой куче пороха и провели проволоку во все отверстия. После моего объявления все обегали башню на большом расстоянии, но утром четырнадцатого дня... Я счел за лучшее предупредить еще раз через Герольдов, чтобы никто не подходил к башне ближе, чем на четверть мили. Тогда же было объявлено о времени совершения чуда. Во избежание несчастья флаги и горящие факелы на башне подтверждали предупреждение. Грозы повторялись довольно часто за последнее время, потому я не боялся неудачи. Все-таки я выговорил себе два запасных дня, ссылаясь на занятия государственными делами и говоря, что народ может подождать еще немного. Как нарочно день выдался ясный, солнечный, кажется, первый в продолжении трех недель. Я уединился и наблюдал за небом. Кларенс время от времени врывался ко мне и с волнением сообщал о том, что всеобщее возбуждение возрастало все больше и больше. Все окрестности замка, которые можно было окинуть глазом со стен, были заняты сплошной массой людей. Но вот подул ветер, показалось облако, в то же время солнце начинало садиться. Облако увеличивалось, темнота сгущалась, и я рассудил что наступило время появиться. Я приказал зажечь факелы на башне, освободить Мерлина и привести его ко мне. Еще через четверть часа я сошел на площадку, где нашел короля и весь двор, смотрящими в темноте на башню Мерлина. Мрак увеличился до такой степени, что ничего не стало видно факелы ярко горели на старой башне на холме и бросали кровавые отблески на часть собравшегося народа и зубцы замка картина была эффектная мерлин пришел мрачный и озлобленный я сказал ему вы хотели сжечь меня живым когда я не причинил вам никакого вреда зачем вы все время старались испортить мою репутацию вследствие этого Я вынужден низвергнуть огонь на вашу башню. Но вы можете воспользоваться случаем, если хотите. Если вы думаете, что можете уничтожить мои чары и предохранить башню от огня, возьмите жезл и действуйте. Настал ваш черед. Я могу, прекрасный сэр, и я уничтожу, не сомневайтесь. Он начертил воображаемый круг на камнях площадки и сжег щепотку порошка, отчего распространился ароматный дым. Все отшатнулись, начали креститься, вообще чувствовали себя неуютно. Затем он начал бормотать что-то, делая в воздухе пассы руками. Он двигался медленно и монотонно, как в бреду, его широкие рукава болтались, как крылья мельницы. Между тем гроза усиливалась, порывы ветра задували факелы, и темнота сгущалась. Упало несколько тяжелых крупных капель дождя. Молния беспрестанно блестела на черном небе. Без сомнения мой громоотвод должен был начать действовать. Наступала важная минута. — Я дал вам достаточно времени, — сказал я Мерлину. Я предоставил вам все и не вмешивался. Очевидно, ваши чары слабы. Теперь пришла моя очередь. Я сделал трепаса в воздухе, и вдруг раздался страшный треск. Старая башня взлетела к небу, и целый фонтан огня превратил ночь в день и осветил на много верст вокруг массы людей, в ужасе и смятении, упавших на землю. Целую неделю после этого шел дождь из камня и из верстки, — повествовало донесение того времени. На самом деле было не так уж страшно. Это было настоящее чудо. Большая часть гостей немедленно удалилась во освоясье. На другой день во все стороны от замка тянулись бесчисленные следы и колеи от колес в жидкой грязи. Вероятно, если бы мне пришлось собирать публику для следующего чуда, необходимо было бы прибегнуть к услугам шерифа. Авторитет Мерлина упал окончательно. Король хотел лишить его жалования, хотел даже изгнать его, но я вмешался. Я сказал, что он может пригодиться, чтобы следить за погодой, и на разные другие мелкие работы, я буду поддавать жару там, где будет не хватать его чародейских способностей. Правда, от его башни остались одни воспоминания, но я советовал восстановить ее за счет государства, а ему рекомендовал держать пансионеров, но этого ему не позволяло его высокое звание. Что же касается благодарности то я так и не дождался ее от него. Конечно, участь его была незавидная. Трудно ожидать любезности и благодарности от человека, который лишился всех выгод и преимуществ, поневоле уступив их другому.